Глава 1044. Трёхсторонняя сделка. На самом деле страниц 3, но эти символы слишком сложные, и их трудно запомнить. Мой предел чуть больше двух страниц. Я всё перепутаю, если запомню больше. Поэтому остальным придётся ждать до следующего собрания. Новые страницы из дневника Рассла? Калей набрадовался. Он улыбнулся и спросил в ответ, хотя уже знал, что она скажет. Мир справедливость. Чего же вы хотите? Глаза Одры засияли от радостного предвкушения, но девушка сдержалась. Вы же знаете, что я скорал свой зельезрителя, и надеюсь, что смогу получить формулу телепата, чтобы подготовить ингредиенты заранее. Хмм. Я прекрасно понимаю, что на этих страницах не так много текста, а их содержание может быть даже не равноценно рецепту зелья, поэтому я дам вам ещё одну, а ещё заплачу некоторым денег. Она ещё не завершила всё, что хотела сказать, но внезапно почувствовала неправильность происходящего. Она не могла не выругаться. Мистер Шут, по меньшей мере, сущность подобная самим богам, как же можно предлагать ему деньги? Из-за этого Одре не смогла удержать состояние зрителя и заикаясь поспешно добавила: "Это не то, что я имела в виду, мистер Шут. На самом деле, я думаю, что вы сами можете определить компенсацию. Да, вот, это то, что я хотела сказать". Мне нравится и более ранняя версия. Я мог бы сказать, когда ты полностью освоишь дело зрителя, то получишь новую формулу. Мой почтённый, нет, лучше использую слово последователь. Так звучит внушительней. Занимается некими вопросами, которые требуют денег. Вот вам анонимный счёт в банке Бэкленда. Да, а затем замаскируюсь и открою счёт в банке Бэкленда. Колейн ответил не сразу. Он взвешивал каждое слово, что собирался сказать, а по его лицу сложно было что-то определить. Банк Бэклонда был одним из семи главнейших банков Лоэна, которые обладали правом перевода денег. В Лоэне в пределах одного города перевод денег между банками осуществлялся с помощью чеков, но в отличие от банков Республики Интис, не все банки обладали равными правами, самые крупные из них, а их было семь, крепко держались за свои привилегии. За это их прозвали чистыми. А стальные банки были вынуждены полагаться на них перевод денег из одного города был возможен только в пределах одного банка только из одного отделения в другое с изобретением поездов и телеграфа эффективность подобных переводов чудовищно возросла но вдруг солнце дерикберг заговорил рецепт телепат телепат за которым следует психоаналитик одря задача наобернулась ты знаешь о нём Одновременно с этим мисс Приветливость кое-что заметила: ведь не дора она была зрителем. Молодой человек использовал древнее название психоаналитик вместо современного психиатр. Этот парень такой странный, Одрен анализировала каждый его жест. Дирек даже не думал, что кому-то это покажется странным, поэтому просто продолжил. Я могу добыть этот рецепт. Затем почувствовала вину за то, что не сможет предоставить рецепт прямо сейчас. Поэтому я попытался как можно лучше объясниться. Этот путь происходит от расы драконов, а нашим серебряным градам когда-то провёл гигант. Как вы знаете, гиганты и драконы смертельные враги. Поэтому у нас есть все последовательности от 9 до 7. А у меня есть возможность их добыть. А, хотя солнце и кажется много пережившим, серьёзным и молчаливым для своего возраста, но он всего лишь ребёнок. Вместе с тем кое-что стало понятней. Похоже, что последовательность зрителя берёт начало от расы драконов. Тогда я не удивительно, что символ на спинке кресла мис справедливость дракон. Колен смог не дёрнуться и по-прежнему сохранял свою позу, когда услышал столь тщательное описание. На самом деле он мог бы с лёгкостью не дать Солнцу раскрыться, если не помогать ему с переводом, то справедливости висельник ничего бы и не поняли. Но Клейн избрал иной подход. Он чувствовал, что это поможет создать могущественный образ самого себя в умах трёх его последователей. Так что он слушал с улыбкой и не проронил ни звука. Гигант, дракон, серебряный грац, Одри была в недоумении. Сначала она посмотрела на висельника напротив себя, но смогла понять только, что мужчина удивлён и шокирован. Краем глаза она посмотрела в главу стола. Одри увидела шута, который сидел на кресле с высокой спинкой, как и обычно, поглощённый клубами густого серо-белого тумана. Его правая рука возлежала на подлокотнике, в то время как он сам откинулся на спинку кресла. Он не выказывал ни удивления, ни любопытства, ни мыслей, ни сомнений, просто глядел с улыбкой. Он знает, он знает обо всём. Одрис Сэлджером независимо друг от друга почти одновременно пришли к одному и тому же выводу. Серебряный град. Никогда не слышал об этом месте. Где это? Одри решила выудить немного информации, в то время как Элджер внимательно слушал. В этот самый момент голову Дэрика Берга тоже наполнили вопросы. Он понял, что кроме богоподобного шута, справедливости и висельник были посторонними какой-то последовательности. В земле забытой богами, кроме людей Серебрного города, Дэрик никогда не видел другого живого человека. Поэтому он поинтересовался в ответ: "Если в ней Серебрного города, то тогда скакова?" Ой, Колин не мог сдержать внутреннего вздоха. Одри прикусила губу, она не знала, что и сказать. Да, подтекст её вопроса в том, что если не хочешь отвечать на свой вопрос, не спрашивай, где живут другие люди. Месть справедливость слабо кивнула и сохранила величественное молчание. Очевидно, Эльджер тоже не так понял намерения Санса. Он не знал, что его собеседник просто спросил без всякой задней мысли. Поэтому Маряк тоже промолчал, когда Дерек не получил никакого ответа на свой вопрос. Он осознал, что случилось, и решил не поднимать эту тему, а вместо этого произнёс: "Я попробую получить формулу телепата так быстро, как только возможно. В обмен я хотел бы получить начальные последовательности пути Солнца". "Путь Солнца? Последовательность 9 бард?" спросил Элджер в ответ. Дерек задумался. Вероятно, Но у меня мало данных. Калейн, который наблюдал за всем со стороны, решил вмешаться, потому что он не хотел, чтобы ему сорвали сделку. Он улыбнулся и сказал: "Предполагаю, что Мес справедливость нёт формулы Барда. Но Висельник, кажется, мог бы её добыть". Увидев кивок Адрии, Калейн продолжал со слабой улыбкой: "Я дам Солнцу рецепт зелья Барда, Солнце передаст формулу телепортами Справедливость так быстро, как только возможно". Постарайтесь достичь этого в течение двух следующих собраний. Амес справедливость отдаст мне новые страницы дневника Рассела, затем сделка будет завершена. Да, принципав национального обмена. Солнце явно в невыгодном положении, но сейчас он всего лишь пообещал, а когда передаст формулу телепата, мес справедливость должна предложить некую компенсацию. Или это сделаю я, а мес справедливость передаст деньги одному из моих последователей, которому потребуются средства для неких дел. Всё из-за того, что Солнце не сможет получить наличные или ингредиенты от Мес справедливость. Колин намеренно добавил эту фразу, чтобы сместить внимание Висельника из справедливости на то, что Солнце не сможет получить её компенсацию. Он и сам занял непонятную позицию, всё для того, чтобы его последователя проигнорировали. Не сможет получить компенсацию. Где же он живёт? Южный континент? Эльж внезапно нахмурил брови. Но да и его происхождение весьма загадочно. Как и ожидалось, местер Шут имеет последователей. Одри наконец-то получила надежду на зелителепата, о чём Жанна теперь думает. Одри подавила радостное возбуждение и улыбнулась. Нет возражений. У меня тоже. Когда он понял, что может получить начальную последовательность, Дрик кевнул без всяких колебаний. Его не волновала дополнительная компенсация. Элджер, который остался за бортом этой трёхсторонней сделки, не мог ничего возразить, хотя он и мог добыть рецепт зелья Барда, придётся подождать неделю или две. В этот момент Клейн, который успешно перенёс вопрос компенсации на следующее собрание или даже через одно, радостно приподнял руку. На его ладони появилась формула Барда. Основные ингредиенты: корестолический подсолнух, ореховостовое перо половозрелой кремниевой птицы или хвоставое перо огненной птицы. сок камнесиран или поющий подсолнух. Дополнительные ингредиенты: стебель травы середины лета, 5 капель сока июльского вина, верхушка листа тёмных эльфов. Он отправил а формулу сонцо и увидел, как молодой человек сперва нахмурился, а потом расслабился. Да ингредиенты в земле забытой богами всё ещё носят древние имена, к счастью, моя формула получена напрямую от вечнопоющее солнце. Знание о древних названиях различных замен Клейн внезапно перевёл взгляд на Мисс Справедливость. Одри, которая наблюдала за вчитывающимся в ресепшнцом, быстро проявила в реальности две страницы, которые сама запомнила. Символы наполнили собой пергамент, и во вспышке появились прямо в руке Клейна. Как и до этого, он принялся читать сразу же. 3 ноября. Мотель должен на третьем месяце мне кажутся красивыми горничные, которые приходят из деревень. Нет, я не могу так низко пасть. На совершенно случайно Графиня Флоралис пригласила меня на частную вечеринку. 8 ноября. Архиепископ Ван Эстен ищет моей помощи. А, что я могу для него сделать? 9 ноября. Похоже, что в путях кроется секрет. Архиепископ Эстен сказал, что после установления по двусторонним пятой последовательности, остальные последовательности можно заменить другими из одного или даже двух путей. Другими словами, начиная от средних до высших последовательностей. Но это ограничивается только теми же одним двумя путями. Если выбрать деление с того пути, то самое лучшее схват это лёгкое самошествие и невозможность идти дальше. Таким образом можно заменить пути, начиная уже с четвертой последовательности. Бессонный сборщик трупов. Да. Послушник церкви, жрец стаин на высших ступенях тоже может быть заменителем друг для друга.